Мы на новой земле уже полигон готовим. Рвать будем. Хороший был человек Устюменко. Но ему тогда не поверили. Военный все-таки. Со своего угла узко на большую политику смотрит. Но теперь и Громыко подтверждает. Никита Сергеевич дал указание подготовить записку в ЦК о проведении испытаний ядерного оружия. «А как быть с мораторием?» «Ведь мы его добивались, и два года американцы и англичане взрывов не производят», спросил один из молодых дипломатов. «Не будьте наивным ребенком. Идите и пишите записку в ЦК». Задание казалось простым, хотя и неприятным. Собственно говоря, надо было написать три документа. Записку в ЦК КПСС с изложением причин, побудивших Советский Союз, начать испытания. Постановление ЦК КПСС, которое одобряло бы соображения, изложенные в записке, и поручало Минобороны и Минсредмашу подготовить и провести ядерные взрывы. Заявление советского правительства, объяснявшее народам мира эту советскую акцию. Самыми трудными были первые и третьи документы. Но молодые дипломаты решили не мудрствовать лукаво, а при написании записки в ЦК взять за основу справку двух министров, Славского и Малиновского. Тем более, что ее одобрил сам Хрущев. Справка была у них под рукой, ее сократили немного, убрав конкретику, но подчеркнули, что в Советском Союзе разработаны новые эффективные виды ядерного оружия которые требуют срочной проверки. Далее шла свалебная характеристика этому оружию и делался вывод, что в интересах обеспечения безопасности Советского Союза надо возобновить ядерные взрывы. Реакция Запада на это нарушение моратория будет, естественно, негативной, и, очевидно, в ответ они также проведут испытания. Через два часа проекты всех документов были на столе у Новикова. Он прочитал, поворчал что-то насчет того, что в его время так и не размазывали. Короче, надо писать, просто и ясно, народ лучше поймет. Но особо править не стал. В общем, в таком виде документы послали Громыко. Только-только вернулись творцы этой злополучной бумаги в свою любимую тысячу первую комнату и стали рассказывать о раскрывшем от изумления арты товарищам о грядущих переменах, но полчаса не прошло, как затрезвонили разом оба телефона в комнате. Звонили помощники Громыка. «Авторов на ковер!» и в полголоса добавили «Очень сердится». Громыка действительно рассверепел. Редко можно было видеть его в таком состоянии. Он стоял посреди кабинета с красным, перекошенным гримасой лицом и размахивал над головой подготовленным документом. «Вы чем думали?» — орал он. «Когда писали вот это! Вы соображаете, что вы тут написали? Ну ладно, эти еще юнцы зеленые, а вы, Новиков». Куда смотрели? Что уже Мы мышеловить перестали? Простых вещей не понимаете? Ведь это же исторический документ. Пройдет 30 лет. Откроют архив, туда придут историки, и что они прочтут? Что Советский Союз был инициатором гонки вооружений? Что он нарушил мораторий и первым начал ядерное испытание? Это вы хотите сказать? «Недоумки несчастные!» Три дипломата молча стояли, понурив головы. А Громыко продолжал бушевать. «Вы что, не умеете простой записки в ЦК написать? Дожили!» «В Африке вам даже работу третьего секретаря доверить нельзя!» «Пишите!» И начал диктовать. «По информации Полученные из различных источников, американские империалисты тайно готовятся к проведению мощной серии ядерных испытаний с целью отработки и создания новых современных систем оружия массового уничтожения.